Глава третья. Буря. мэт пришел домой. Отец устроился в гостиной перед телевизором, а мать болтала по телефону в кабинете. Меч блестел на кровати. У мальчика еще не было времени повесить его на стену. мэт включил компьютер и вошел в чат. Ньютон уже торчал там под своим обычным ником «Ядовитый пытальщик». мэт написал «Неуклюжий». «Я тут!» Ньютон сразу откликнулся. Ядовитый пытальщик. «Лол, смени ник, этот как у дебила!» «Неуклюжий. А ты перестань писать, как гоблин. Мне нравится мой ник, он прикольный, и не суди о том, чего не знаешь!» Ядовитый пытальщик. «Оки, неуклюжий. Че как?» «Неуклюжий. В последний раз говорю, пиши нормально, зачем тебе язык? Чтобы его мучить?» Ядовитый пытальщик. «Язык живой. Он должен жить и развиваться». «Неуклюжий». «Да, живой, а ты его мучаешь». «Ядовитый пытальщик». «Оки, ладно». «Отвали, мистер Пирс, буду гладить тебя по шорстке Мистер Пирс был их учителем английского языка. Мэтт поднялся и включил маленький телевизор, стоявший у него в комнате. Там передавали спецвыпуск новостей». Ведущий убеждал людей не выходить из дома, поскольку невероятная буря приближается к Нью-Йорку, неся с собой шквальный ветер, скорость которого достигает 150 км в час, и невероятную массу снега. Слово «невероятное» заставило Мэтта поморщиться. Хоть оно и не сходило с уст телеведущих раньше, но сейчас не лучшим образом характеризовало все происходящее вокруг». Мэтт встал. Обычно телеведущие никогда не повторяют слова внутри одной и той же фразы, иначе они станут похожи на парикмахера, стригущего волосы секатором. «Профессионалы так не говорят. Акцент на невероятность выдает панику, царящую в студии». Мэтт застучал по клавиатуре. «Неуклюжий». «Смотрел телек. Мне кажется, они нервничают, даже в новостях. Что-то явно не так». «Ядовитый пытальщик». «Ага». «Уровень опасности зашкаливает. Мой двоюродный брат из Бостона пять минут назад пропал из чата. Я попытался ему позвонить, но связь прервалась. В новостях говорят, что буря сейчас как раз над Бостоном». В сеть вошел Тобиас. Мак Кастер пишет. «Привет, парни!» «Поговорил с предками. Не поверили». Ядовитый пытальщик. «Реально?» «Да ладно! А чего ты ждал? Что они кинутся искать в телефонной книжке номер службы спасения от призраков?» «Мак Кастер. Не знаю. Доверять родителям разве это не то, чему нас учили? Это полный провал!» Мэтт как раз хотел ответить, но его отвлек телевизор. Изображение дрожало, помехи искажали фигуру ведущего. Сигнал идет со спутника, значит, буря уже близко. Словно в подтверждение этой мысли над улицей возникла гигантская тень. Мэтт подбежал к окну. Вся улица погрузилась в мрачную светотень, образуемую огнями сотен зданий. Ему показалось, будто огромная птица распласталась над крышами. Он посмотрел на небо. Весь город накрыло черное облако. Невероятное. Ветер ворвался в пространство улицы и с пронзительным свистом врезался в окно. Экран телевизора потемнел, цвета померкли. Раздался щелчок, и изображение исчезло. На черном экране появилась сетка. мэт попробовал все кнопки на пульте и обнаружил, что большинство каналов находятся в том же состоянии. Один за другим обрывались все сигналы. Мальчик вернулся к компьютеру. Неуклюжий. «Привет, буря прямо над нами. Все случилось быстрее, чем они предполагали. Телек больше не работает». «Ядовитый пытальщик». «Неудивительно. На моей улице сплошная паника. Люди пытаются бежать, машины сигналят. А еще...» Ньютон не закончил фразу. мэт подождал минуту, но так и не получил продолжения. На экране высветилась надпись «Соединение с интернетом прервано». Он перезагрузил модем. «Бесполезно». «Что происходит?» Внезапно свет в комнате погас. Мэтт оказался в полной темноте и тишине. «Авария на линии!» — закричал отец из гостиной. «Сейчас поищу свечи на кухне! Потерпите!» мэт подкатил свое кресло к окну и, выглянув наружу, увидел, как один за другим погружаются в темноту фасады соседних домов. Тьма пролилась на город. Еще даже не наступил полдень, но создавалось впечатление, будто солнце садится, распространяя вокруг себя какой-то особенный свет». Призрачный, непроникающий через сумрак, напоминающий, что жизнь — это лишь краткий миг. Отец Мэтта негромко постучал в дверь и вошел, поставив на стол зажженную свечу в маленьком подсвечнике. «Не бойся, сынок, электричество сейчас дадут». «Ты видел новости, папа? Буря должна была начаться только после обеда». «Они ошиблись. Парни, составляющие прогнозы погоды, должны работать лучше. Их предсказания становятся все менее надежными». Папа засмеялся. Он с легкостью приносил происходящее. «Если только не для того, чтобы успокоить себя», — подумал Мэтт. «И сколько может продлиться эта авария?» «По-разному. От двух минут до пары дней, в зависимости от сложности ремонтных работ. Не бери в голову. Пока мы с тобой беседуем, десятки техников пытаются вернуть все в норму». «Оптимизм отца был убийственным. Взрослые часто ведут себя так». Слишком оптимистично или, наоборот, чересчур пессимистично. Мэтт редко видел людей, остающихся невозмутимыми, спокойными. Это хорошо было видно и в кино. В момент катастрофы некоторые люди принимались кричать и нагонять страх на окружающих, а некоторые, наоборот, бездействовали и заканчивали не лучше, чем первые. Героями становились те, кто умел оставаться где-то посередине, воспринимая происходящее не эмоционально, а немного дистанцируясь от ситуации. А в жизни? Способны ли герои общества правильно вести себя в любых обстоятельствах? «Ну, самое время почитать хороший роман ужасов», — произнес отец. «У тебя не припасен случаем Стивен Кинг. Если сейчас его почитаешь, никогда не забудешь. Где-то на моих полках точно должно быть что-то такое. У меня все есть. Спасибо, пап». Мгновение отец смотрел на него молча не произнеся ни одного слова из тех, которые так хотел бы услышать его сын. Потом, подмигнув Мэтту, он вышел, закрыв за собой дверь. От горящей свечи веяло ароматным спокойствием. Действительно, самое время почитать. Но мэту совершенно этого не хотелось. Он был слишком обеспокоен происходящим снаружи, и потому вернулся к окну. Большие снежные хлопья теперь метались по ветру, крутились в воздухе с силой и скоростью истребителей. В течение нескольких минут улица исчезла за плотным трепыхавшимся занавесом. Мэтт больше ничего не видел, все кончено. Он пожалел всех, кто еще был снаружи, и пытался вернуться домой в условиях нулевой видимости. Должно быть, они не могли разглядеть даже кончики собственных пальцев. Часы тянулись медленно, Мэт скучал. Он без интереса полистал комикс. После обеда попытался включить телевизор и радио, но сигнала не было, электричество так и не восстановили. Снежные хлопья продолжали стучаться в окно. Вечером мать заглянула к соседям, удостовериться, что с ними все в порядке. И обитатели всех шести квартир на этаже собрались вместе поужинать. У некоторых соседей были только электрические плиты. «Вот оно что! Значит, газ все-таки имеет свои преимущества!» То и дело весело повторяли в коридоре жильцы, оставляя двери квартир распахнутыми. Немного позднее семья Картер ужинала в компании Маат и Гутьересов, читы соседей-пенсионеров. мэт оказался единственным ребенком на этаже. Его приятель по дому, подросток того же возраста, уехал на каникулы в Калифорнию. мэт не стал засиживаться за столом и пожелал всем спокойной ночи. Маатт с нежностью кивнула ему в ответ» в отличие от родителей, которые в тот самый момент спорили с гутьересами. Уходя, он захватил с собой пачку печенья и закрылся у себя в комнате. Запас еды на случай, если он проголодается ночью. Фонарик, чтобы лучше видеть, если захочется сходить в туалет. И фантастическая снежная буря за окном, чтобы скрасить ночь. Послушав, как все подшучивают над ситуацией, мэт тоже решил воспринимать происходящее легко. В крайнем случае, эмоционально, но без грусти. Да, буря была невероятной. Да, она началась раньше, чем ожидалось, но ведь это еще не конец света. Вот только эти странные знаки на протяжении нескольких последних дней. Старый хозяин лавочки со змеиным языком, глаза шарики, вспышки, поглощающие людей. Не слишком ли много сразу? Но сейчас, потратив часы на эти воспоминания, Мэтт волновался уже не так сильно. Всему этому должно существовать рациональное объяснение». Взрослый наверняка нашел бы такое объяснение, а Мэтт и его друзья не смогли. Быть может, террористы что-то подсыпали в городской водопровод, и это вещество вызывало галлюцинации? Почему бы и нет, ведь о террористах говорят все и повсюду. Когда Мэтт был ребенком, он плакал, боясь террористической атаки. И тогда дедушка сказал ему, «Знаешь...» «До террористов здесь были коммунисты, до них — нацисты, до нацистов — англичане, а до англичан — индейцы. Короче, у жителей этой страны всегда были и будут какие-то враги. И я хочу тебе сказать, некоторые из них стали нашими друзьями, других уже просто не существует или они не опасны. Таков весь мир, парень. Если у тебя нет врагов, ты не развиваешься». «Поэтому успокойся и относись к этому как к двигателю прогресса. Будь сильным!» Услышав это, мать сказала Мэтту, что его дедушка — мужлан-республиканец. Тогда мэт не понял ее. Впрочем, он не понимал и сегодня. Как бы то ни было, террористическая угроза была вполне подходящим объяснением увиденному. мэт залез под одеяло с фонариком и целой пачкой комиксов, которые вытащил из шкафа. Положил рядом печенье и меч». Он сомневался. Не будет же он спать так. Что сказали бы Конни и Патти, увидев его спящим в обнимку с мечом? Конечно, посмеялись бы. В его-то возрасте. «Да, но их здесь нет», — возразил мэт самому себе. Ветер усиливался и колотил в окно, ставшее совершенно темным в ночные часы. На улице не было заметно ни малейшего источника света, даже отблеска свечей в окнах домов напротив. Лишь непроглядная ночь и вой бури. Наконец, мэт уснул. В первый раз его разбудили гутьересы, видимо, уходившие к себе и благодарившие остальных слишком громко. Во второй раз — какой-то хлопок. Мэтт вздрогнул. Его веки дергались в том же быстром ритме, в каком колотилось сердце. Как будто где-то стреляли. Может быть, даже здесь, в его квартире. И больше ни звука, ни лучика света в соседних комнатах. Мальчик понял только, что буря прекратилась. Мэтт рефлекторно взглянул на табло будильника. Оно не горело, электричества все еще не было. Часы показывали три тридцать. В майке и трусах Мэтт подошел к окну. Улица все еще была погружена в темноту. На подоконниках лежал густой слой снега. Тишину прервал новый хлопок. Далекий, но достаточно мощный. Инстинктивно Мэтт отступил назад. «Что же это за шум?» прошептал он, теперь убежденный, что раздавшийся звук не был грохотом выстрела. Он опять прилип лицом к стеклу и стал разглядывать темноту. Большая синяя вспышка осветила горизонт и на секунду выхватила из сумрака силуэты зданий, отразившиеся в небе словно тени. «Вот это да!» — воскликнул мэт изумленно отступая от окна. «Ночную тьму одновременно разорвали три синие вспышки» и почти сразу же город вдалеке замерцал. мэт насчитал дюжину молний над зданиями, казалось, будто огромные руки трогают дома. Вспышки стали более частыми, и в течение минуты мэт тщетно пытался их сосчитать. Они были точь в точь как та, что заставило исчезнуть бродягу в тупике, только намного больше и мощнее. Свет с гигантской скоростью метался по стенам зданий, казалось, что он ощупывает их так же, как щупают какой-нибудь фрукт, желая убедиться, что он созрел, и его можно съесть. И самое ужасное было в том, что вспышки как будто подбирались к нему, к мэту двигались в его сторону. «О, нет, только не это», — прошептал он. «Нужно бежать. И наткнуться на эти разряды — не лучшая идея. Надо где-нибудь спрятаться, и, быть может, вспышки пройдут мимо, не причинив ему вреда». Мэтт окинул взглядом горизонт. Молнии приближались очень быстро. Вновь поднялся ветер, закружив снежные вихри. Порывы ветра дули уже в другую сторону. Что происходит? Еще одна буря, движущаяся навстречу первой? Раскат грома сотряс улицу, гигантская вспышка вырвалась из-под земли и ударилась в стену здания напротив». Мэтт увидел огромную электрическую дугу, которая карабкалась от окна к окну и использовала свои потрескивающие щупальца, чтобы перемещаться как можно быстрее. Огромная рука. Точно! Это огромная рука! Едва успев подумать, что это самое ужасное, что он видел в своей жизни, Мэтт заметил, как карабкавшиеся по стене здания сгустки света врываются в окна, внутри тут же раздается взрыв, и наружу вытекает белый дым. «Это штука!» Поглощает людей, совсем как того бродягу сегодня утром. Так вспышки действительно поглотят все живое. Секундное дело — исчезнуть. мэт поспешно натянул брюки, запрыгнул в ботинки, не успев надеть носки. Он не знал, куда бежать, но в комнате оставаться нельзя. Возможно, в коридоре он сможет защититься от этих ужасных. В этот момент раздался еще один громкий хлопок, который заставил его вздрогнуть. Новая вспышка озарила фасад дома прямо напротив окна его комнаты. Промедление означало гибель. Предупредить родителей. Синий разряд ослепил его. Пол задрожал. Грохот поднимался с фундамента здания. Молнии подбирались к Мэтту, этаж за этажом пожирая людей. «Нет времени!» — крикнул он, глядя на свое пальто, висевшее в углу. Он бросился в коридор. Отец спал на диване в гостиной, мать в спальне — Быстрее! Стены вновь задрожали, грохот становился все более сильным, почти оглушительным. И в тот самый миг, когда Мэтт вбегал в гостиную, окна взорвались. Вместе с сильнейшим порывом воющего ветра молния поглощала все, распространяясь по квартире, комната за комнатой. Когда она добралась до Мэтта, мальчик успел лишь закрыть лицо руками. Вспышка погасла, оставив после себя клубы белого. Дыма.